«Мама, мама, помоги мне! Я совсем одна в лесу!» Я столкнулась с оборотнем, мерзким полукровкой. Он показал мне свои зубы и сразу разорвал мне живот. «Мама, мама, помоги мне! Я совсем одна в лесу!» Меня остановил вампир, старая развалина. Он показал мне свои зубы и сразу вцепился мне в горло. «Мама, мама, уложи меня спать! Мне не добраться домой, я почти умерла!» Я встретила заразного и попалась на его удочку. Он мне улыбнулся и сразу забрал мое сердце. Малышка идет домой из сборника детские стихи и народной сказки, составленного Кори Левинсоном. Вечером я никак не могу сосредоточиться. Перед ужином наливаю в стакан Грейси вместо апельсинового сока вино, а в дядин бокал сок. Пока тру на терке сыр Так часто обдираю костяшки пальцев, что тетя не выдерживает и отсылает меня из кухни, заявив при этом, что ей не нужна тертая кожа Кравиоли. Я ничего не могу с собой поделать и все время вспоминаю о том, что сказал мне Алекс. Вспоминаю вспыхивающий в его глазах свет, странное выражение его лица в момент, когда он приглашал меня. Где-то около половины девятого небо горит, как в огне особенно в глухой бухте. Тебе стоит на это посмотреть. А вдруг это скрытое послание? Вдруг он просит меня о встрече? От такого предположения у меня начинает кружиться голова. Еще у меня из головы не идет то слово, которое он сказал мне на ухо. Серый. Он был там. Он видел меня и запомнил. Нескончаемые вопросы, как знаменитый портлинский туман который выползает из океана и обосновывается в городе, заполняют мой мозг и не дают ему реалистически мыслить. Тётя Кэрол в конце концов замечает неладное. Как раз перед ужином я, как всегда, помогаю Джене с уроками. Мы устроились на полу в гостиной, которая прижалась к столовой, если так можно назвать нишу, куда с трудом помещается стол и шесть стульев. Я держу на коленях сборник упражнений, и проверяю, как хорошо Дженни знает таблицу умножения, но делаю это на автопилоте. А мысли мои тем временем витают где-то в миллионе миль от дома, вернее, в трех милях и четырех десятых мили от дома над берегом Глухой бухты. Я могу с такой точностью назвать расстояние, потому что это отличный маршрут для пробежки. В один момент я просчитываю, как быстро можно добраться туда на велосипеде, А в следующий нещадно ругаю себя за то, что вообще думаю об этом. Семью восемь. Дженни поджимает губы. Пятьдесят шесть. Девять на шесть. Пятьдесят два. С другой стороны, нет закона, который запрещает разговаривать с исцеленным. Исцеленные не опасны. Они могут быть наставниками или гидами для неисцеленных. Пусть Алекс всего на один год старше но между нами лежит непреодолимая пропасть. Нас разделяет процедура. Он с таким же успехом может быть моим дедушкой. Семь умножить на одиннадцать. Семьдесят семь. Лина. Тётя бочком выходит из кухни, обходит обеденный стул и становится за спиной Дженни. Я моргаю, пытаясь сфокусировать на ней свое зрение. «В чем дело?» озабоченно спрашивает тетя. «Ни в чем». Я быстро опускаю глаза. А что? Ненавижу, когда тетя так на меня смотрит, как будто заглядывает в самые темные закоулки моей души. Я чувствую вину только за то, что подумала о парне, пусть даже и об исцеленном. Если тётя все поняла, она скажет об этом. — О, Лина, будь осторожна, не забывая о том, что случилось с твоей мамой. — Скажет она. Эта зараза проникает в кровь. Я, как хорошая девочка, смотрю вниз на потертый ковер. Тетя Кэрол наклоняется, подхватывая с моих коленей сборник упражнений и громко зачитывает своим чистым высоким голосом. 6 «Шестью 9 ровно пятьдесят четыре». Она захлопывает сборник. 54 четыре, а не пятьдесят два, Лина. Я полагаю, ты знаешь таблицу умножения?» Дженни быстро показывает мне язык. Я сознаю свою ошибку и чувствую, как начинают гореть щеки. Простите, кажется, я отвлеклась. Повисает короткая пауза. Тётя не спускает с меня глаз. Я прямо чувствую, как она прожигает взглядом две дырки в моем затылке. Если она не перестанет смотреть на меня, я или закричу, или заплачу, или во всем признаюсь. Наконец тетя вздыхает и спрашивает. «Все думаешь об эволуации?» Я шумно выдыхаю, как гора с плеч свалилась. «Да», — думаю. «Я отваживаюсь взглянуть на тетю. Она дарит мне свою мимолетную улыбку». «Понимаю, ты расстроен из-за того, что придется пройти через это еще раз. Но, с другой стороны, теперь у тебя есть возможность еще лучше подготовиться. Думай об этом». «Я быстро киваю и стараюсь выказать побольше энтузиазма» хотя и чувствую, как меня начинает пощипывать чувство вины. Я не думала об эволуации с самого утра, с тех пор, как узнала, что результаты не будут засчитаны. Да, вы правы. А теперь идем. Время ужинать. Тетя протягивает мне руку и проводит холодным пальцем по моему лбу. Ее прикосновение успокаивает, как легкий прохладный ветерок. Чувство вины разгорается в полную силу, В этот момент я не могу поверить в то, что даже допускала мысль о том, чтобы отправиться в глухую бухту. Это абсолютно на сто процентов неправильно. Я встаю с пола и иду ужинать, и при этом чувствую себя чистой, невесомой и счастливой, как больной, оправившийся после продолжительной лихорадки. Но за ужином любопытство возвращается, а с ним и сомнения. Я с трудом улавливаю нить застольного разговора, И все думаю, идти, не идти. В какой-то момент дядя рассказывает историю об одном из своих покупателей, и все смеются. Я это замечаю и тоже смеюсь, но чуть громче и дольше других. Все поворачиваются в мою сторону, даже Грейси вскидывает голову и морщит нос, как собачонка, учуявшая какой-то новый запах. «Как ты себя чувствуешь, Лина?» спрашивает дядя, И поправляет на носу очки, как будто хочет получше меня разглядеть. Ты какая-то странная. Хорошо. Я гоняю равиоли по тарелке. Обычно я запросто могу смолотить полпачки, особенно после долгой пробежки. И еще останется место для десерта. А сегодня еле заталкиваю в себя несколько штук. Просто настроение плохое. Не приставай к ней, говорит тетя. Она расстроена из-за эволуации. Все прошло не так, как планировалось. Они обмениваются с дядей взглядами. Я ощущаю прилип адреналина. Тетя и дядя редко так смотрят друг на друга. Без слов, но со значением. Вообще-то, обычно их общение сводится к банальным вещам. Дядя рассказывает о работе, тетя о соседях. Что у нас на ужин? Крыша протекла. Бла-бла-бла. Мне начинает казаться, что в кои-то веки Они готовы упомянуть в разговоре о заразных и дикой местности. Но дядя просто едва заметно качает головой. Такая путаница часто случается. Говорит он и накалывает равиоли на вилку. На днях попросил Эндрю заказать три ящика апельсинового сока. А он перепутал коды. И угадайте, что пришло в магазин? Три ящика детского питания. Я ему и говорю. Говорю, Эндрю... Я снова отключаюсь от разговора. Слава богу, дядя у нас любитель поговорить, а тётя на моей стороне. У застенчивости есть одно преимущество. Никто не лезет с общением. Я наклоняюсь чуть вперед и смотрю на часы в кухне. 7.30, а мы еще не закончили есть. А потом мне еще надо будет помочь убрать со стола и помыть посуду. Этот процесс всегда тянется целую вечность, потому что посудомоечная машина жрет слишком много энергии, и мы вынуждены мыть посуду вручную. Солнечные лучи за окном приобретают золотой и розовые оттенки и становятся похожи на волокна сладкой ваты. Такую делают в кондитерской в центре города. Сегодня закат действительно будет потрясающий. В этот момент желание оказаться на берегу глухой бухты настолько велико, что я вынуждена обеими руками вцепиться в стул, иначе просто сорвусь с места и выскочу из дома. В конце концов, я решаю не дергаться и полагаюсь на удачу или, если хотите, на судьбу. Останется время до половины девятого. После того, как мы закончим ужин и я помою посуду, пойду. Не останется – не пойду. Как только решение принято, мне становится в миллион раз легче – Я даже умудряюсь проглотить еще несколько равиоли перед тем, как Дженни, чудо из чудес, под занавес набирает скорость и сметает все со своей тарелки, а тетя объявляет, что я, когда ем, могу начинать убирать со стола. Я встаю и начинаю собирать тарелки. Уже почти восемь. Даже если я перемою всю посуду за пятнадцать минут, а это много, все равно будет проблематично добраться до берега к восьми тридцати и можно забыть о том, чтобы вернуться к девяти до наступления комендантского часа. И если меня поймают на улице после девяти, честно говоря, я не знаю, что тогда будет. Я никогда не нарушала комендантский час. И как раз, когда я смиряюсь с тем, что у меня не получится добраться до глухой бухты и вовремя вернуться обратно, тетя совершает нечто невообразимое. Она останавливает меня, когда я тянусь к ее тарелке, и говорит, «Можешь не мыть сегодня посуду, я сама помою». С этими словами тетя касается моей руки, и, как и раньше, ее касание похоже на дуновение прохладного ветерка, а я, не задумываясь, выпаливаю. «Вообще-то мне надо сбегать к Ханне». «Сейчас?» В тетяных глазах мелькает тревога, а может и подозрение. «Но сейчас почти восемь». «Я знаю, мы...» она, Ханна обещала дать мне один учебник. Я только что вспомнила. Тетя сдвигает брови и поджимает губы. Теперь-то она определенно заподозрила неладное. У вас же больше нет общих занятий. Экзамены вы все сдали. Это так важно? Бежать к ней на ночь, глядя. Это не для уроков. Я стараюсь вести себя так же непринужденно, как Ханна, и закатываю глаза, а у самой ладони мокрые, и сердце вырывается из груди. Это такое пособие с подсказками для эвалуации. Хана знает, что я вчера чуть не провалилась и мне надо еще подготовиться. И снова тетя переглядывается с дядей. Скоро комендантский час, говорит она мне. Если тебя поймают после девяти, у меня сдают нервы и я перебиваю тетю. Я знаю, когда комендантский час, мне с рождения про него толдычат. Как только эти слова слетают у меня с языка, мне становится совестно, и я опускаю глаза. Я никогда прежде не грубила тетя, всегда старалась быть терпеливой, послушной, хорошей девочкой, всегда старалась быть милой невидимкой, которая помогает мыть посуду, сидит с детьми, делает уроки и ходит с опущенной головой. Я сознаю, что обязана тетя Кэрол за то, что она после смерти мамы взяла нас с Рэйчел к себе. Если бы не она... Меня бы наверняка отправили в сиротский приют, а значит, я не получила бы приличного образования и в результате работала бы сейчас где-нибудь на бойне, промывала бы овечьи потроха или убирала за коровами навоз. И, может быть, если бы мне повезло, я бы смогла пристроиться куда-нибудь уборщицей. Приличные люди не возьмут на воспитание ребенка, прошлое которого замарано смертоносной болезнью. Хотелось бы мне проникнуть в мозг тети. Я не представляю, о чем она думает, но, кажется, она анализирует мое поведение, пытается читать по лицу. Я не делаю ничего плохого. Это не опасно. Со мной все в порядке. Мысленно повторяю я как заклинание и вытираю потные ладони от джинсы. Наверняка теперь мокрые пятна останутся. Хорошо, только быстро, соглашается тетя. И как только она это произносит, я пули несусь наверх, меняю тапочки на кроссовки, потом лечу обратно вниз по лестнице и выскакиваю из дома. Тётя даже не успевает перенести тарелки в кухню. Она что-то кричит, когда я проношусь мимо, но я не слышу, что именно. Едва за мной захлопывается дверь, как в гостиной начинают бить старые дедушкины часы. 8 часов. Я снимаю с цепи велосипед и еду по тропинке, и дальше на улицу. Педали скрипят, стонут и чуть не отваливаются. До меня велосипед принадлежал кузине Марсии. Ему, наверное, уже лет пятнадцать, и все эти годы он простоял на улице, что, естественно, не способствует его хорошему состоянию. К счастью, дорога к глухой бухте идет вниз по склону, а улицы в это время обычно безлюдные. Исцеленные в основном сидят по домам, ужинают, прибираются, или готовится лечь в постель и проспать еще одну ночь без сновидений. Неисцеленные, либо дома, либо на пути домой, бегут и нервно поглядывают на часы, фиксируют, сколько минут осталось до наступления комендантского часа. Ноги у меня еще ноют после пробежки. Если я доберусь до бухты вовремя, я Алекс будет там, вряд ли я порадую его своим видом. Непричесанная, потная, грязная. Но меня это не останавливает. Теперь, вырвавшись из дома, я выбрасываю из головы все вопросы и сомнения. У меня одна цель — как можно скорее добраться до глухой бухты. Я кручу педали по пустынным улицам, срезаю путь везде, где это возможно, а солнце упорно стремится к сверкающей золотом линии горизонта. Небо в это время как вода, насыщенного синего цвета, и кажется, что солнце в нем тонет. В такое время суток я была одна на улице всего несколько раз. Мне страшно и весело одновременно. Точно так же я себя чувствовала сегодня днем, когда разговаривала с Алексом на берегу океана. Возникает чувство, будто всевидящий глаз, который, я уверена, всегда за мной наблюдает, на долю секунды ослеп. Или, например, ты привыкла всю жизнь держаться за чью-то руку, а она вдруг исчезла, и ты вольна идти, куда захочешь. В окнах домов, как брызги, начинают вспыхивать огоньки. В основном свечи и керосиновые лампы. Это бедный район, и все лимитировано, особенно газ и электричество. После поворота на Прибыл темные худосочные дома в 4-5 этажей жмутся друг к другу, как будто уже начали готовиться к холодной зиме и заслоняют собой солнце. Вообще-то я даже не задумывалась о том, что скажу Алексу при встрече. Я представляю, как стою с ним один на один на берегу глухой бухты, и меня вдруг охватывает паника. Приходится затормозить. Я стою и пытаюсь отдышаться. Сердце колотится, как сумасшедшее. После минутной передышки я уже медленнее продолжаю крутить педали. До бухты еще миля, но я вижу, как она поблескивает справа от меня. Солнце как раз зависло над темными деревьями на горизонте, У меня осталось 10-15 минут до наступления темноты. А потом другая мысль останавливает меня, как удар кулаком в живот. Его там не будет. Когда я приеду, он уже уйдет. Или вообще все это шутка и розыгрыш. Одной рукой я, в надежде удержать равиоли в желудке, обхватываю себя за талию и снова набираю скорость. Процесс кручения педалей левая правая, левая правая и борьба с собственным пищеводом не дают мне услышать приближение регуляторов. Я уже готова промчаться мимо давным-давно приставившегося светофора на Бакстер, и тут меня сыпляет стена яркого пульсирующего света. Мне в глаза направлена дюжина фонарей. Я вынуждена резко затормозить, одновременно заслоняю лицо ладонью и при этом едва не перелетаю через руль. Это чревато реальной катастрофой, потому что, сбегая из дома, я забыла про велосипедный шлем. «Стоять!» — рявкает один из регуляторов, как я понимаю, старший. «Проверка документов». Каждую ночь город патрулирует группы регуляторов, волонтеры и те, кто состоит на службе у правительства. Они задерживают неисцеленных, которые нарушили комендантский час, контролируют улицы или дома — Если занавески не задернуты на предмет недозволенной деятельности, когда два неисцеленных касаются друг друга или гуляют после наступления темноты, или даже если двое исцеленных замечены в активности, которая сигнализирует о вторичном проявлении делирии, например, слишком часто обнимаются или целуются. Такое хоть редко, но все же случается. Регуляторы подчиняются непосредственно правительству – и работают в тесной связи с учеными из лабораторий. Это благодаря им мою маму послали на третью процедуру. Однажды ночью она не задернула до конца занавески, и патруль заметил, что она плачет над какой-то фотокарточкой. Это была фотография папы. Вскоре после этого случая маму вернули обратно в лаборатории. Обычно избежать встречи с регуляторами не так трудно. Их слышно за милю. Патрули для связи между собой — пользуются переносными рациями, и помехи при этом такие сильные, что создается впечатление, что на тебя надвигается гигантский гудящий рой шершней. Я просто на них не среагировала. Мысленно чертыхнувшись в свой адрес за глупость, я выуживаю из заднего кармана бумажник, хоть его прихватить не забыла. В Портленде запрещено выходить из дома без удостоверения личности». Никому не охота сидеть ночь в тюрьме, пока власти не убедятся в твоей благонадежности. Магдалина Элла Хэллоуэй. Говорю я как можно спокойнее и передаю удостоверение старшему регулятору. Разглядеть его сложно. Он светит фонариком прямо мне в лицо. Одно могу сказать точно. Он крупный мужчина. Высокий, худощавый, нескладный. Магдалина Элла Хэллоуэй. Повторяет регулятор. Он пролистывает длинными пальцами мое удостоверение и вглядывается в идентификационный код, многозначный номер, который присваивается каждому гражданину Соединенных Штатов Америки. Первые три цифры означают штат, следующие три – город, следующие три – семейную группу и последние четыре – твою личность. «И куда ты собралась, Магдалина?» До комендантского часа меньше сорока минут. Меньше 40 минут. То есть уже почти 8:30 Я переминаюсь с ноги на ногу и стараюсь изо всех сил сохранять спокойствие. Большинство регуляторов, особенно волонтеры, это малооплачиваемые техники коммунальных служб, мойщики окон или охранники. Я делаю глубокий вдох и с невинным видом, насколько это возможно в данных обстоятельствах, говорю... Просто хотела прокатиться до глухой бухты. Потом улыбаюсь, как дурочка, и добавляю. Объелась за ужином, аж живот раздуло. Все, дальше врать не буду. Не тот точно влипну. Старший регулятор продолжает меня рассматривать, его фонарик перескакивает с моего лица на удостоверение и обратно. В какую-то секунду он колеблется, и я уже готова поверить, что свободно, но он передает удостоверение другому регулятору. Пробей-ка ее по СЛ. Убедись, что удостоверение подлинное. У меня сердце уходит в пятки. СЛ — это система легализации, компьютерная сеть, куда занесены все до единого жители страны. На то, чтобы сверить код удостоверения в системе, может уйти от 20 до 30 минут, в зависимости от того, сколько людей обратилось в данный момент за проверкой. Вряд ли этот регулятор подозревает меня в том, что я подделала удостоверение, но пока он будет его проверять, мое время истечет. А потом случилось чудо. Кто-то подал голос из задних рядов патруля. «Можешь ее не пробивать, Джерри. Я узнал девчонку. Она ходит в мой магазин. Живет на Камберленд, 172». Джерри поворачивается кругом и в процессе поворота опускает фонарик. Мне удается проморгаться, и яркие точки перестают плавать у меня перед глазами. Я смутно узнаю некоторых регуляторов. Вон та женщина работает в химчистке. Она целыми днями стоит в дверном проеме, жует жевательную резинку и периодически сплевывает ее на улицу. Еще узнаю мужчину, который служит в дорожной полиции в центре города неподалеку от магистрали Франклина. Это один из немногих районов в Портленде, где достаточно машин, чтобы оправдать присутствие дорожной полиции. Еще один парень забирает мусор от нашего дома. И, наконец, позади всех Дэв Ховард, владелец Квикмарта на моей улице. Вообще-то, все, чем мы питаемся, а это по большей части консервы, паста и мясная нарезка, приносит домой дядя из своего комбинированного гастронома Стопенцейв, который находится аж на Манджейхилл. Но временами, если у нас вдруг не оказывается туалетной бумаги или молока, я бегаю в Квикмарт. От этого мистера Ховарта у меня всегда мурашки по коже. Он тощий, как скелет, а его черные глазки под полуприкрытыми веками почему-то напоминают мне крысиные Но сегодня я готова броситься к нему с объятиями. Я даже не подозревала, что он знает мое имя. Он никогда со мной не разговаривал, только пробьет чек потом спросит «Это все на сегодня?» и сверкнет черными глазками из-под тяжелых век. Надо будет поблагодарить его при следующей встрече. Джерри колеблется долю секунды, но я замечаю, что остальным регуляторам все это уже надоело, им хочется продолжить патрулирование и арестовать какого-нибудь настоящего нарушителя. Джерри, видимо, тоже это почувствовал. Он резко мотает головой в мою сторону. Отдай ей удостоверение. От облегчения мне хочется смеяться. Я стараюсь сохранять серьезное выражение лица и засовываю удостоверение обратно в бумажник. Руки хоть и слабо, но дрожат. Странно, но в присутствии регуляторов они всегда дрожат. Даже когда регуляторы ведут себя относительно мирно, в голову все равно лезут всякие плохие истории о рейдах, избиениях и засадах. Просто соблюдая осторожность. — говорит Джерри, после того, как я убираю бумажник в карман. — Постарайся вернуться домой до комендантского часа. И он снова направляет фонарик мне в глаза. Я закрываюсь рукой и щурюсь. — Ты же не хочешь, чтобы у тебя были неприятности? Джерри произносит это мягко, но в какой-то момент мне кажется, что за его мягкостью таится что-то жестокое, злое и агрессивное. А потом я убеждаю себя в том, что у меня всего-навсего паранойя. Неважно, как ведут себя регуляторы. Что бы они ни делали, они делают это для нашей защиты и ради нашего же блага. Регуляторы идут дальше, они обходят меня с боков, и на несколько секунд я оказываюсь в потоке из твердых плеч и курток из грубой ткани, запахов незнакомого одеколона и пота. Вокруг меня снова оживают и глохнут, Переносные рации. Я слышу обрывки фраз. Маркет-стрит, девушка и парень. Возможно, инфицированы. Запрещенная музыка на Сент-Лоуренс. Похоже, кто-то танцует. Плечи и локти регуляторов толкают меня из стороны в сторону. Наконец, они уходят, как будто выплюнув меня из своей группы. И я остаюсь на улице одна. Я выжидаю, пока не стихает треск раций и топот шагов по тротуару, и только потом еду дальше. Меня снова переполняет ощущение счастья и свободы. Мне не верится, что удалось с такой легкостью выбраться из дома. Я никогда не думала, что смогу соврать тете. Я вообще не думала, что умею врать. А когда-то меня доходит, что я едва избежала ареста и многочасового допроса с пристрастием, мне хочется прыгать и выбрасывать кулаки вверх. Сегодня вечером весь мир на моей стороне и до глухой бухты всего несколько минут пути. Я думаю о том, как съеду вниз по травянистому склону и увижу Алекса в ослепительных лучах заходящего солнца. Думаю об одном единственном слове, которое он прошептал мне на ухо. «Серый». И мое сердце начинает учащенно колотиться в груди. Я описываю по Бакстер последнюю дугу до глухой бухты и резко торможу. Многоэтажные здания остаются у меня за спиной, Их сменяют редкие лачуги по обе стороны разбитой дороги, а за лачугами начинается короткий, заросший высокой травой, спуск в бухту. Поверхность воды в ней похожа на огромное, отражающее розовые и золотые краски неба, зеркало. Я делаю последний поворот, и в этот единственный потрясающий момент солнце словно по золотой дуге уходит за горизонт. Оно дарит миру свои последние мерцающие лучи, разбивает черную гладь воды и уходит, тонет, унося с собой розовые, красные и лиловые переливы неба. Все цвета в одно мгновение тускнеют, и остается только темнота. Алекс был прав. Это был потрясающий закат, один из самых прекрасных в моей жизни. Какое-то время я не могу двинуться с места и просто стою, тяжело дышу и смотрю. А потом меня постепенно охватывает оцепенение. Уже слишком поздно. Регуляторы, наверное, ошиблись со временем, и сейчас уже больше, чем в 8.30. Даже если Алекс решил подождать меня где-то на берегу бухты, уже ничто не поможет мне найти его и вернуться домой до наступления комендантского часа. В глазах у меня начинает щипать, и мир вокруг как будто расплывается. На секунду мне кажется, что я плачу. Это так страшно, что я забываю обо всем на свете. Забываю о своей неудаче, об Алексе, о том, как я думала о его волосах, как в них медью будут сверкать лучи уходящего солнца. Я даже вспомнить не могу, когда последний раз плакала. Так давно это было. Я вытираю глаза тыльной стороной ладони, и мир вокруг снова приобретает четкость. Просто пот понимаю я, и мне сразу становится легче. Я вспотела, и пот попал мне в глаза. И все же неприятное тяжелое ощущение не желает покидать мой желудок. Так и не сойдя с велосипеда, я стою еще какое-то время и крепко сжимаю руль. Наконец мне становится немного лучше. Какая-то часть меня хочет, чтобы я на всё махнула рукой и слетела по склону вниз к воде, и плевать на комендантский час, пошли они подальше, эти регуляторы, пошли они все подальше. Но я не могу, не смогла бы, не смогу никогда. У меня нет выбора, я должна вернуться домой. Я неуклюже разворачиваю велосипед на 180 градусов и начинаю обратный путь вверх по улице. Теперь, когда адреналины возбуждения схлынули, Ноги у меня стали тяжелыми, словно свинцом налились, и я начинаю пыхтеть, не проехав и полмили. На этот раз я соблюдаю осторожность и прислушиваюсь, чтобы не упустить приближение регуляторов или полиции. По пути домой я говорю себе, что все, наверное, к лучшему. Видно, у меня в голове помутилось, если я раскатывала ближе к ночи по городу только для того, чтобы встретиться с каким-то парнем на берегу бухты. И потом все же ясно, он работает в лабораториях, вероятно, просто проскользнул туда в день эвалуации по какой-нибудь невинной причине, например, в туалет или воды набрать. А еще я напоминаю себе, что могла вообще все это нафантазировать. Скрытое послание, приглашение на свидание. Сидит он, наверное, сейчас где-то в своей квартире и делает курсовую. Наверняка уже и думать забыл о двух девчонках, которых повстречал днем возле лабораторного комплекса. Просто он контактный парень и решил поболтать. Все к лучшему. Насколько раз я себе это не повторяю, странное ощущение пустоты в желудке никуда не уходит. И как это ни глупо, я не могу избавиться от острого пронзительного чувства, как будто я что-то забыла или упустила и потеряла навсегда.